Глава 8. Секретно. Экс 1. Господину интенданту города Амьен Виконту де Романтено. Ваше сиятельство, от агента Фальстафа получена информация, что в таверне у Плахи периодически происходят встречи лиц, многие из которых ранее посещали известное вам заведение госпожи Шентерель. Периодичность встреч примерно раз в три месяца. Цель встречи – содержания разговоров источнику неизвестной. Заказ помещения таверны производится заранее, за неделю до встречи. Сразу оговариваются блюда и вина, их ассортимент и количество. Все должно быть подано на столы за час до времени собрания. Обслуживающий персонал во время встречи в зал не допускается. Источнику известно, что во время предыдущей встречи в помещение случайно зашел один из слуг. Больше его никто и никогда не видел. Владелец таверны рассказывал в присутствии источника, Что через день после этого происшествия поинтересовался у родственников слуги и его судьбой. Получил ответ, что тут исчез, возможно, куда-то уехал. При этом родственники выглядели как люди, переживающие большое горе. Фальстафу также известно, что на вечер ближайшей пятницы назначена очередная такая встреча. С учётом изложенного планирую провести мероприятие для получения конкретной информации о содержании указанных встреч и установлении ее участников. В этой связи прошу вашего согласия. На использование всего личного состава группы наружного наблюдения в период четверг суббота одновременно прошу ко мое распоряжение на этот же период сержанта полиции Вида, как имеющего опыт проведения аналогичных мероприятий. О результатах вам будет доложено командир отдельной группы полиции города Амьен, сержант полиции Ж Ажан. Согласен. Личный помощник интенданта города Амьен, майор полиции Г Гурвиль. Резолюция Согласен, жду доклад о результатах в понедельник. Секретно. Экс 1. Господину интенданту города Амьену, виконту Дармантену. Ваше сиятельство, в исполнении вашего указания докладываю о результатах проведенных мероприятий в отношении лиц, устраивающих конфиденциальные собрания в таверне у Плахи. На прошедшем собрании присутствовал 14 человек. Полученная информация свидетельствует, что указанные лица вложили личные средства в предприятие дающие доходы от ухудшения экономического положения в Японии. Организационные структуры и суть данного предприятия на сегодня неизвестны. Также неизвестен состав участников, поскольку на собрании не были в масках. Покидая собрание, применяли методы выявления и ухода от наружного наблюдения. На собрание обращались друг к другу по номерам, использовавшимся в качестве псевдонимов. Вёл собрание мужчина, к которому обращались второй По-видимому, он является руководителем или представителем руководителя организации. В своем выступлении второй дал высокую оценку эффективности каждого участника, как он выразился, и сообщил, что за прошедший год в результате успешных действий организации и разбойничьих бан доходы каждого составили 36%. Деньги будут выплачены в обычные сроки в обычном порядке. Далее второй сказал, что наступивший год будет решающим, и именно в этом году должен быть достигнут результат ради которого создавалась организация и призвал к активизации работы. Однако сама основная цель не была названа. При этом в качестве одной из целей он назвал получение информации о мероприятиях, проводящихся и готовящихся роты разведки Омьенского полка и возглавляемой мной отдельной группой полиции. В том числе, чем занимаются приданные мне сотрудники полиции. Также было озвучено требование найти личные подходы к вам, господину Гурвилю и ко мне. В дальнейшем второй провел личные беседы с каждым участником собрания. Их содержание неизвестно. Из числа участников собрания удалось установить двоих: Симона Грандена, секретаря городского бургомистра, и Жюстин Боннет, экономку главы купеческой гильдии Швалье де Ренарда. С учётом изложенного, прошу вашего согласие на продолжение мероприятий по данной группе. Делу присвоено условное наименование "Пасека". Командир отдельной группы полиции города Амьен, сержант полиции Ажан Согласен. Личный помощник интендант города Амьен, майор полиции Гурвиль. Резолюция. Согласен. Доложите план мероприятий. Два документа за три дня. На написание каждого ушло полчаса, вот между ними было проделано море работы. Никто не знал, кто и главное, как прибудет на собрание. А Жан даже предположить не мог, что все будет происходить по подобию дешевых детективов, маски номера вместо имен. словно попал в романы Честертона и Эдгар По. Но, как оказалось, такая горе-конспирация сработала. Принять под наблюдению удалось лишь двоих, и тех едва не потеряли. Объекты сели в экипажи, ждавших их на соседних улицах, и поехали кружить по пустынному ночному городу. Пришлось сломя голову бегать по темным улицам, рискуя сломать ноги на разбитых мостовых или нарваться на грабителей, для которых это время было самым рабочим. Даже зафиксировав адреса, нельзя было разойтись по домам, а если кто-то заехал на пару часов или просто на ночь. Уйдет, и где его потом искать? Так что пришлось всю ночь торчать под воротнях, прижимаясь к стенам и опасаясь уже не ночных кавалеров, а своих же коллег, которые запросто могли заинтересоваться, какого демона трое немолодых и небогатых мужчин делают в элитных кварталах города. А это были именно богатые кварталы. Мужчина приехал в дом, расположенный по соседству с домом бургомистра, а женщина в дом самого шевалье Дренарда, главы купеческой гильдии и главного спонсора организованной ожаном антипартизанской борьбы. Узнав об этом, Жан схватился за голову, испугавшись, что против него играет дочь Ренарда Эльвира, теперь уже невестка мадам де Безье. К счастью, нет. Просто уважаемый господин, похоронив два года назад жену и выдав замуж дочь, остался в своем доме один, ну, не считая прислуги. Разумеется, переселился к себе любовницу, мадам Жюстин. Ирония судьбы заключалась в том, что именно для встреч с этой уважаемой дамой им когда-то была приобретена квартира, сейчас получившая условное наименование Тёплое. Сам же Ажан весь вечер провёл в уюте холодного и пыльного чердака таверны Уплахи, лёжа на полу около заранее просверленной дырки, через которую было прекрасно слышно всё, что говорили посетители, но только когда ухо плотно прижато к полу. В результате, когда собрание закончилось, он не мог пошевелить шеи, всё тело затекло, а уши распухли, словно на них медведь танцевал. Изначально планировало, что через чердачное окно он подаст сигнал, кого брать под наблюдение. Но куда там, скрюченный как столетний старик, он долго не мог и шагу ступить, пока тело не ожило. Так что все решения принимал оставшийся снаружи вида, который отнесся к этой работе словно ребенок, к забавному приключению, но сделал все верно, четко даже помог одной группе сработать по экипажу с таинственной дамой, той самой мадам Жюстин. Кабинет графа Омьенского. Что же, сын, счастливы тебе пути. Не должен я такого говорить, но все же береги себя. Тяжелым будет этот год. Вчера докладывал интендант. К сожалению, предположения твоей сестры подтвердились. Есть в нашем городе некая организация. Граф интонации выделил последнее слово. Да, именно организация. Демон знает, кто в нее входит, но добра от этих господ ждать не приходится. Что я слышу? Язвительно воскликнула вошедшая молодая графиня. Кажется, мужчины допустили, что женщина может быть в чем то права. Это надо записать в анналы. Как небывалый прецедент. Позволите присутствовать при разговоре? Строго говоря, вход без доклада нарушение порядка, только кто посмеет Графиню остановить? А уж упрекнуть, сердце отца на такое точно не способно, как и потребовать не мешать серьезному разговору. С другой стороны, дочь права. Она о существовании этой организации давно предупреждала. Разумеется, Адель, присаживайся. Так вот, дети, как доложил Дормантен, эти господа желают заработать на наших проблемах. Именно этот год они определили главным в достижении своей цели. Филипп, тебе это о чем то говорит? Ну, не так сразу. Де Бомон провел ладонью по лицу, словно отбрасывая посторонние мысли, что мы точно знаем, к весне костильцы активно усиливаются. Объявлено о создании трех новых терций, завоз оружие, боеприпасы. Это все мы уже успели обсудить. Как и то, что в предстоящей войне Аменскому полку придется уйти из города. Что тогда останется для его обороны? Да, мы это обсудили еще вчера вечером. И вроде бы согласились, что у Кастильцев просто не будет сил для штурма города. Оставим здесь пару рот, если надо, наберем ополчение. Хотя я и не понимаю, от кого нам защищаться. Вчера я с вами согласился, но сейчас в этом уже не уверен. Я приставил, что противник, де Ри или хотя бы майор де Фонтен, что бы сделали они, имея на руках сильную резидентуру в нашем городе. Надеюсь, никто не считает, что мы ее зачистили под корень. Ведь как я понял, никого из Кастильцев нам захватить не удалось. Отель, говоришь, в организацию кто-то пришел через тот гадюшник, этой, как ее?» Шентарель, братик, Шентарелью звали. Именно. Так вот, с такой опорой в горду противника появляются варианты. Как говорили предки, осел, груженный золотом возьмет любую крепость. Согласен, вступил в разговор старший брат. Об интересе костильцев Камьену мы знаем, но, честно говоря, тоже считали его несерьезным. Теперь же придется этот вопрос пересмотреть. Эту вашу организацию я по-прежнему считаю работающей на бандитов. Полиция за нее неплохо зацепилась, вот пускай занимаются ей дальше. Надо будет подключимся, но пока не будем. К тому же, благодаря купцам, у них сейчас и сил, и денег побольше. В общем, кому и чем сейчас заниматься, понятно. Непонятно только что делать, если действительно этим костильцам попытаются захватить город. Две роты ополчен это несерьезно. Но у нас же есть маг», — напомнила себе графиня. В обороне СНБА я слышал, он сыграл решающую роль. Мужчины посмотрели на нее с сожалением. То, что она оказалась права в своих предположениях, они все еще считали это случайностью. Но чтобы женщина понимала что-нибудь в делах военных, даже не смешно, потому что грустно. Дочка, очень ласково, как к несмышлёному ребёнку обратился к ней граф. Видишь ли, маги, они не бывают магами вообще, у них у всех есть специализация. Наш, например, он прежде всего врач, в крайнем случае иногда фокусник. В других областях он, конечно, что-то умеет, но лишь немного, и схватки с настоящим боевым магом не выдержит. Потому что боевой способен стены ломать, полки ротами укладывать. Но ты представляешь, такого в город запустить, если не дай бог, бои на улицах начнутся. Он же здесь все разнесет, камня на камне не оставит, и все из лучших побуждений во имя победы. Одно хорошо, после него врагу захватывать будет нечего. Нет уж, поверь мне, боевые маги нужны только на поле боя. И все же я решусь порекомендовать одного. Выпускник Марле, лейтенант, защищался в НБА в прошлом году. Лейтенант Десавьер Графиня вспомнила о своем спутнике, от которого недавно получила письмо. Шевалье писал, что до сих пор живет в Париже, ожидая, когда великие маги решат, какую именно дыру в славной галицкой армии им надлежит заткнуть. Причем никакого желания оставаться в столице у нее не было, поскольку первое, что он понял о себе, это неготовность да и нежелание влезать в интриги сильных мира сего. А без этого судьба молодого офицера, не имеющего покровителя, была безрадостной. Ибо цены высокие, а зарплата та же лейтенантская, которой вполне хватало в провинции, но было совершенно недостаточно в столице. Десавьер, ему сейчас 19 лет, удивлённо спросил Филипп. Я знал его в Марле, Маг великих способностей, пожалуй, слабейший из на курсе. Кстати, насчёт СНБА. Адель, тебя сопровождал какой-то бывший унтер из этой крепости? Я хотел бы переговорить с ним. Случайно не знаешь, он в Омьене? Да, теперь сержант полиции, но сейчас его нет в городе, ответил отец и сразу сменил тему. А этот Д, как его, не думает, что нам поможет неудачник, наверняка загнанный в ту дыру на перенех за бестолковость и награжденный золотой шпагой муж. Графин смутилась. Ну, Да, в общем, он говорил, что если бы не Серж, о, как? Просто Серж, ехидно уточнил граф. Да, просто Серж, твердо продолжил графиня. Мы с ним не на баллон познакомились. Так вот, если бы не лейтенант де Савьер, не устояла бы крепость И потом он показал умение бить только там и тогда, когда нужно, не разнося окружающих, между прочим, показал спасаемую жизнь. Семейное совещание длилось еще долго, обсуждалось много вопросов, принимались важные решения, но главным, во многом определившим судьбу города, оказалось одно: владетельный граф Амьенский обратиться к военному министру и главе совета магов об откомандировании в его распоряжении на его содержание выпускника магической академии лейтенанта де Савьера. Разумеется, бюрократическая машина будет работать со скрипом, рассматривая вопрос. Но, слава богу, граф знал, как ее смазать и имел на это средство. А дебамону только по дороге из Мьена пришла в голову простая мысль: С чего бы отцу твердо знать, где в данный момент находится какой-то полицейский сержант, о самом существовании которого он и знать не мог, как не знал булочников, конюхов и кузнецов своего города. Вот только получить ответ можно лишь у владельца у графа. увидеть, который теперь удастся не скоро. Служба, однако,